Руслан Рубцов Система подземелий Книга вторая Эволюция монстра Глава 1 Братик, что она имела в виду? Я пытался вспомнить. Вдруг раньше слышал этот голос или манеру общения, но ничего не приходило на ум. «Как-то странно. Кому могло быть известно, что со мной произошло? У неё неплохо со сбором информации, раз так быстро всё накопала Вполне возможно, есть какие-то связи внутри ассоциации. А впрочем, какая разница? Нужно сходить на навстречу и узнать самому. Я определился с планом. То, что ассоциация охотников пока не нашла сведения о местоположении Олеси и Насти, совсем не означает, что мне теперь нужно сидеть и ждать звонка. Я с ума сойду, если оставлю всё на самотёк». «Не могу ничего не делать. это неизвестное позвонила именно на телефон Олесе, а значит, вполне может быть связано с похищением. Четыре часа. Ровно через четыре часа получу ответы. Нужно подготовиться, но для начала...» «Пи!» «Да-да, уже иду. Сейчас что-нибудь тебе приготовлю». После того, как подкрепились, я нашёл в доме свой старый рюкзак и устроил там удобное гнёздышко для омбры. Сделал несколько отверстий для того, чтобы нормально циркулировал воздух и постелил мягких полотенец на дно. Конечно, можно было бы оставить ящерку дома, но кто её знает, что бы она здесь натворила. Возьмёт и со скуки подожжёт что-нибудь, а мне потом разгребай всё это. Показывать её на улице тоже чревато последствиями. Вдруг попадётся догадливый охотник вроде Ульяны Громовой. Потом хрен отвяжешься от них. Конечно же, можно оформить всё официально в ассоциации, но на это тоже нужно время а решать вопросы силой вне подземелья – слишком опасное занятие. Можно и в тюрягу для пробуждённых угодить. Хотя, если высокоранговые особо не жестят, то чаще всего отделываются штрафом. «Ну что, пошли на прогулку?» «Пи!» – радостно завопила Умбра. Не успел выйти из жилого блока, как ко мне подошли два рослых мужичка. Сначала подумал, что они хотят драки, но вскоре заметил, что на них значки агентов ассоциации. Позади стояла тётя Клава всё в том же халатике. «Это он угрожал мне! Я всю ночь не спала, не знала, куда деться, боялась, как бы не пришел мстить!» Ребята нахмурились. Оба смотрели на меня, словно на врага, а я в это время думал. «Да что она такое несет? На кой хрен ты мне вообще сдалась?» «Полагаю, вы охотник», — начал один из агентов. «Не могли бы вы прояснить ситуацию?» «Да!» — втиснулся в разговор его напарник. Второй явно проникся к клаве симпатии. «Говори, зачем напал на свою соседку? Что она тебе такого сделала? Не боишься, что мы тебя...» Вместо того, чтобы потворствовать этому цирковому выступлению, я просто достал временную карту. Едва увидев, что на ней написано, мужчины переменились в лица. Градус накала резко спал, после чего я рассказал свою версию событий, которая окончательно прояснила ситуацию. Теперь охотники смотрели с недоверием уже на тётку Клаву. Ну а как иначе? Они прекрасно понимали, если высокоранговый угрожает простому человеку, то в таком случае одним испугом не отделаешься, а на ней не было ни царапинки. Да и эта постановка с крайне паршивой актёрской игрой не особо-то помогала женщине. У меня были слабые подозрения, зачем она всё это задумала. Бизнесвумен-провокатор, не небось, думать что можно подать суд на молодого охотника и вытрясти вечно зелёных за моральный ущерб. Какая же всё-таки меркантильная сволочь. Всегда ненавидел её за подобные выкрутасы. «Не-не, когда с ней возиться? Я пошёл, сегодня ещё много дел». Я отмахнулся от всего происходящего и направился к лестнице. «А, да, хорошо. До встречи, господин охотник». «Алексей, а вам куда?» Поспешил догнать второй. «Ойдите, мы вас подвезём, тем самым загладим это недоразумение, а то как-то неудобно вышло». «Кстати», — тут как тут показался его напарник. «Вам же в таком странном наряде будет неудобно ходить по городу, верно?» «Точно. Слишком уж вы выделяетесь». Агент показал пальцем на мою одежду. Опустив голову, замечаю, что действительно выгляжу как клоун. На мне были кожаные сапоги из набора брони, потому что даже отцовские ботинки не налезали джинсы с укороченными штанинами и обтягивающие вплотную рубаха. Так себе наряд. Вот только надеть весь комплект ночного ужаса было бы тоже так себе идеей, ведь в таком случае я выделялся бы куда сильнее. По городу охотники не ходят в броне. Исключение бывает только в том случае, если рядом открылись врата. «Ну так что?» агент настаивал на своём. «Как насчёт того, чтобы мы вас с комфортом довезли в качестве извинений?» «Угу-угу», — кивал его друг. «Только скажите, куда, и мы мигом домчим!» «Не переживайте, нам не трудно помочь уважаемому охотнику». Отношения агентов совершенно отличались от того, какое они проявляли в первые секунды знакомства. Мужчины явно старались мне угодить. «Хорошо быть высокоранговым. В прежние времена эти ребята на меня даже бы не взглянули» или максимум одарили бы презрительным взглядом. «Ладно», — поддался на уговоры. «Раз так и настаиваете, грех будет не воспользоваться вашей добротой». «Отлично! Куда едем?» «Для начала в магазин одежды», — залезаю в машину, отвечая агенту. «Вас понял, босс». «Босс? Этот мужик какой-то странный. Называть так человека, с которым знакомился он минут пять». По дороге мы застряли в настолько огромной пробке, что я даже успел прикимарить К счастью, продлилось это не так долго, а потому уже через час небольшим мы добрались до ближайшего магазина одежды. Место назначения было выбрано не случайно. Мне не хотелось вызывать переполох своим видом, а потому специально попросил отвезти не к торговому центру, а туда, где находились отдельные магазинчики. Первым был магазин модной уличной одежды. Стоило мне показаться на пороге, как сразу вызвал то ли испуг, то ли удивление у продавщиц. Благо, самому не пришлось ничего разъяснять, ведь за мной хвостиком тащились агенты. Ещё в машине мне довелось мельком услышать их переговор с начальством, который приказал ребяткам сопровождать уважаемого охотника, дабы я не вляпался в неприятности. Оно и понятно, ведь им же потом и разбираться». Выбрав штаны свободного покроя и длинную мантию, сразу же снял отцовские маломерки. Более наряд не выглядел по-идиотски, а объёмный капюшон даже позволял спрятать рога. Хвост был достаточно тонким, а потому его тоже удалось скрыть под мантией. Там же взял солнцезащитные очки, чтобы перекрыть звериное глазище, и антарные зрачки вкупе с тёмными глазными яблоками могли напугать кого угодно. Следом был обувной магазин. Консультанту пришлось побегать, чтобы подобрать кроссовки, подходящие как по стилю, так и по размеру. Взял сразу несколько пар. Так, на всякий случай. О деньгах сильно не беспокоился. Более полутора миллионов на счету и десятки туш-монстров в инвентаре давали мне уверенность в том, что могу развернуться на полную программу. Надо бы ещё и смартфон нормально прикупить, а то мобила сестры вообще не держит заряд. А мобильник ассоциации будто из прошлого века. Спустя некоторое время с покупками было покончено. С огромным баулом я сел в автомобиль и попросил довести до нужной улицы. Вышел, не доезжая до пункта назначения. Чтобы не приходить на место встречи со всеми пакетами, нашёл безлюдный переулок, и там спрятался вещи в инвентаре. До встречи оставалось ещё полчаса, а потому я неторопливо шагал в сторону кафе. Как только оказался в более-менее людном месте, смог убедиться в том, что перекид подобран идеально. Прохожие не тыкали в меня пальцами, не удивлялись и не кричали. Можно сказать, они вообще перестали уделять мне внимание. Через несколько минут ходьбы начались странности. Они были не связаны с моим внешним видом, а скорее с окружающей обстановкой. В месте, где обычно в такое время должна была быть куча народа, сейчас находилось не больше десятка людей. «Объект невидимости. Всем быть наготове». «Вас понял». «Снайперы, держите его на мушке». Едва до моих ушей донеслись странные переговоры, сразу насторожился. Посмотрев по сторонам, обнаружил несколько крупных мужчин, неумело маскировавшихся подпорхожих. Вот только на кой чёрт они делали, это так неумело, мне было непонятно. Я решил не действовать опрометчиво и посмотреть, что же они задумали. Вряд ли среди них был кто-то из ранкеров уровня Ульяны Громовой, а потому особой опасности ожидать не стоило. Разумеется, на всякий случай предупредил Умбру. Если решат напасть, тогда придётся отбиваться. Но пока этого не требовалось, да и мне по-прежнему нужен был ответ на вопрос, где же находятся девочки. Когда прошёл ещё несколько метров, заметил сидящую за столиком темноволосую девушку. Большие очки, и элегантное платье даже шляпка. Внешний вид буквально кричал о том, что её следует называть леди. Сажусь напротив и молча смотрю на неё, параллельно прислушиваясь к звукам, чтобы вовремя среагировать в случае нападения. «Не переживай, это всего лишь моя охрана». Они не собираются на тебя нападать, братик». «Почему ты меня так называешь? Я тебя в первый раз вижу». «Ну и что? А как ещё мне называть своего брата?» «Мне надоело, что со мной играются». Решил припугнуть. Опустив очки, показываю свои хищные глаза. Брови девушки лишь на секунду приподнялись, но какой-то бурной реакции не последовало. Подобным её было не напугать. «Ну, хорошо», вздохнула собеседница. «Тогда представлюсь первой». Может, хоть так до тебя дойдёт». «Алина Фролова, 22 года. Дочь Евгения Фролова, который, ко всему прочему, твой дядя». И тут я вспомнил, что девичья фамилия матери Фролова. Она не часто говорила о своей семье, ведь после женитьбы с отцом они почему-то уехали из Москвы. Мне было известно, что где-то там живут какие-то родственники, но так как мама не горела желанием касаться этой темы, я решил особо не донимать. но есть они и есть». «Вижу, ты кое-что припоминаешь, братишка?» Вместо того, чтобы перекидываться любезностями с новоявленной сестрой, перешёл к делу. «Полагаю, раз ты меня так быстро вычислила и вышла на связь, значит, ваша семья как-то связана с похищением моих сестёр». «Ты про Олесю с Настей?» — наигранно спросила она. «Ну, в какой-то мере ты прав, хотя это нельзя назвать похищением. Скорее уж, помощью они приспокойненько живут себе за городом в одном из дедушкиных поместьй. Но это не то, о чём я бы хотела с тобой поговорить». Моя нынешняя цель — передать тебе послание дедушки «Не меняй тему!» Эмоции вновь взяли надо мной вверх. Очки, что сжимал в руках, треснули. Крэм глаза заметил, как несколько человек двинулись в нашу сторону. «Я согласился на эту встречу только ради того, чтобы узнать, где вы прячете мою семью. Если прямо сейчас ты не скажешь мне то, что я хочу знать, тогда стоять!» Резко повернув голову, Алина приказала своим людям не двигаться, после чего вновь вернулась к разговору. «Понимаю, что ты зол и беспокоен Но прошу тебя не действовать прометчиво. Как-никак, мы же одна семья. Не хотелось бы, чтобы мы враждовали. Давай ты меня сначала выслушаешь, а уже потом будешь задавать вопросы». «Хорошо», – процедил сквозь зубы. «Вот и отличненько. Чтобы больше не возвращаться к разговору о младшеньких, повторюсь. С ними всё в порядке. Никто их не держит против воли, и даже больше. Их оберегают от любой возможной угрозы. «Едва до дедушки дошло известие о твоей смерти, как он тут же распорядился вытащить девчонок из той дыры и предоставить им лучшие условия. Они же всё-таки его внучки, родная кровь». «Раз так, то где он был со своей помощью, когда мы целый год выживали как могли? Что-то в тот момент этот дедушка не особо жаждал воссоединения. Да он банально на похороны мамы не пришёл. Это, по-вашему, семья? Да хрена она такая сдалась?» «Ты не прав. Дедушка, он... У него были на то причины». Он и так в одиночку пытается сохранить семью и вместе с тем удержать компанию на плаву. Он не всесильный. И вообще ты ничего о нём не знаешь». «Да-да, я не знаю о нём, он обо мне. И было бы неплохо, если бы всё так и оставалось. Но вот только сейчас мне приходится влезать в ваше болото, чтобы вызволить сестёр. Ты говорила, что позвала, чтобы назначить встречу?» «Верно», – кивнула Алина. «Говори, где и когда. Я там буду». Хотя мне и удалось немного успокоиться, услышав, что с девчонками всё в порядке. Хотелось поскорее убраться отсюда, чтобы не прибить кого-нибудь ненароком. «В это воскресенье в восемь вечера. За тобой зайдет машина. С тобой предварительно свяжутся». Едва получил нужную информацию, я резко встал из-за стола и сурово посмотрел на новоявленную сестру. «Передай вашему деду, чтобы не устраивал фокусов. Если на месте встречи я не увижу девочек, то он сильно пожалеет, что решил играться со мной». Как бы не хотелось поднять шумиху и, возможно, доставить горе родственничкам проблем, я не стал действовать опрометчиво. Во-первых, потому что слова, сказанные Алиной, звучали вполне убедительно. Не было похоже, что меня обманывают. Во-вторых, потому что моей силы было недостаточно, чтобы тягаться с неизвестным врагом. Но захвачу я, допустим, Алину в заложники, раскидаю её ребяток и даже узнаю, где находится этот дед. но ну, что дальше? Вдруг на их стороне есть охотники высших рангов? Кого-то уровня замглавы Ассоциации Охотников будет вполне достаточно, чтобы разрушить мой план на корню. Если вспомнить про многочисленные связи, которые помогли ей меня найти, то можно предположить, что жизнь после подобной выходки не станет проще. Как раз таки, чтобы этого не случилось, мне было необходимо стать сильнее. Гораздо сильнее, чем сейчас, чтобы даже охотник с верхушки рейтинга не имел права смотреть на меня свысока. Пока шёл вдоль дороги, я то и дело думал лишь о том, как повысить уровень за эти пять дней. Разумеется, ответ был вполне очевиден. Нужно отправиться в подземелье и зачистить их столько, сколько успею. Внезапно на телефон позвонили. Смотрю на экран, неизвестный номер. Поднимаю трубку. «Алло, это охотник Алексей Коновалов?» «Да, это я». «Вас беспокоит специалист из разведуправления Ассоциации охотников. Мы выяснили, чьи люди стоят за пропажей ваших сестёр. Некто Глеб Фролов, основатель группы компании «Нимбус». Слышали о таком?» «Мой биологический дед, верно?» Отвечаю я, заранее зная, каким будет ответ. «Да, да, всё так», — запнулся парень, но быстро понял, что к чему. «Значит, они уже на вас вышли?» «Ого». «Получается, вам больше не требуется поддержка ассоциации, раз вы уже...» «Ничего подобного. Продолжайте искать». Хотя уже решил, что нужно поднять свою силу перед встречей. Всё же хотелось иметь запасной вариант, на тот случай, если всё пойдёт не по плану. «Буду очень признателен, если узнаете точное местонахождение моих сестёр». «Мы попробуем разобыть эту информацию». Пару секунд он просто молчал. «Если у вас нет вопросов, то вешай трубку. Я сообщу, когда узнаем что-то новое». «Хорошо, понял». Не успел пройти пару сантиметров, как слышу, что какая-то машина мне сигналит. Подхожу ближе. Через окно вижу знакомые рожи агентов, которые до этого любезно возили меня по городу. В голове сразу же промелькнула мысль, что должно быть их приставили ко мне, чтобы следить. Я решил не передавать особого значения этой детали. Пока что ассоциация охотников не проявляла ко мне открытой агрессии. Выстрел в плечо получен от того идиота не в счёт. А даже наоборот, всячески помогало. Ну что ж, посмотрим, чего им надо. Стекло опускается, и один из них начинает. Господин охотник, тут это. В чём проблема? Не могли бы вы проехать с нами? Куда? «В паре кварталов отсюда появились ворота, прорывные. Требуется любая помощь. На машине ехать всего пару минут. Начальство уже дало добро и обещает щедро вознаградить. Вы согласны?» Стоило мне только подумать о подземельях, как одно из них будто по заказу появилось неподалёку. Конечно же, это было всего лишь совпадением, но зато каким удачным. По крайней мере, для меня. Я не стал отнекиваться или строить из себя не весь что, а просто подсел в машину. Поехали».